«Это что это ты так разговариваешь?» — рассердилась повариха. «К матери уважение надо проявлять. Если взяла, то корми нормально, а то как собачонку приманили и держат в проголодь. Кузьминишне на мгновение захотелось схватить мальчишку в охапку и снести обратно в детский дом, где сверстники живо обломают ему гадкий характер. Но тут же ей в голову пришел вопрос — «А кто его сверстники?» «Будет тебе мясо», — пообещала повариха, умерив гнев. «Когда?» «Вечером пробегу мимо рынка». «Пробеги», — настойчиво поддержал Батый. «Пробеги». Кузьминишна стояла у окна и смотрела на падающий снег. «Скоро Новый год», — подумала она. «Между прочим, твой отец воевал, и ты должен его уважать!» «Да!» — воскликнул Батый, и в этом его вскрики было неподдельное, что удивило повариху, и она обернулась. «Да!» — подтвердила она. «Пятнадцатилетним он участвовал в боях при взятии Берлина и был награжден медалью. Его там ранили. Вот!» «Значит, мой отец был воином?» «Был», — Батый хмыкнул. «Но не очень хорошим». «Это почему?» — обиделась Кузьминишна. «Если допустил, что его ранили». «От пули не остережешься». «Пуля? Что это?» Стирая со стола, повариха объяснила, что пули делают из свинца. и заряжают их в такие специальные штуки, ружья, которые ими стреляют, и очень трудно после этого выжить. — Все равно не понимаю, — сморщил лицо боты, — когда сабля или копье, разумею, а что есть пуля? — Хочешь посмотреть кинжал? — предложила Кузьминишна, рассматривая лицо мальчика, которое менялось с каждым часом. На носу приемыша образовалась горбинка, делавшая его похожим на орлиный. «Кинжал?» — переспросил заинтересованный Батый. «Его подарили отцу на шестидесятилетие. Этому кинжалу триста лет. Его сделали из дамасской стали, которая способна перерубить самое твердое железо. Хочешь?» Батыю этого так хотелось, что изо рта вытекла слюнка. Пойдем. Кузьминишна взяла мальчика за руку и отвела в комнату, где, порывшись в шкафу, с верхней его полки извлекла футляр, который установила на стол. «Откроешь?» Он поднял крышку, и глаза его сделались из косых круглыми. Блеснула черным солнцем уникальная сталь». Этот свет был похож на свет, исходящий из глаз Батыя. Он потянул к оружию руки и не успела Кузьминишна упредить приемыша об опасности, как он провел по острию указательным пальцем, разрезая фалангу до крови. Женщина охнула, но мальчишка, вместо того, чтобы заорать, Вдруг криво улыбнулся и, засунув раненый перст в рот, принялся сосать его, явно наслаждаясь вкусом крови. «Ах — Ах! — вскричала Кузьминишна и заметалась по комнате в поисках бинта. — Бедный мальчик, это все я виновата, я не досмотрела. А он все продолжал сидеть и криво ухмыляться. Наконец повариха отыскала бинт и перевязала рану. баты этому обстоятельству не радовался открытая рана нравилась ему больше но где то внутри он понимал что кровь надо остановить что она несет с собой что то очень нужное болит участливо поинтересовалась женщина мужчина на боль внимания не обращает мне на работу надо сообщила кузьминишна вечером я принесу тебе мясо и иди согласился баты Она закрыла футляр с кинжалом и, положив его на место, ушла. По дороге к детскому дому повариха внезапно подумала, как это ей пришло в голову оставить пятилетнего мальчишку в квартире одного. Но почему-то она этим обстоятельством немало не обеспокоилась, а вдруг опять подумала о бедной кино Владленовне. Батый после ухода приемной матери... пододвинул к шкафу табурет, встал на него и дотянулся до футляра с кинжалом. Он вскрыл футляр, полюбовался оружием как истинный ценитель и вышел в кухню. Там он забрался в холодильник и, исследовав его, обнаружил в морозильной камере замороженного петуха с гребешком на голове и закрытыми смертью глазами. Через мгновение тушка птицы оказалась на полу, а Батый, вытащив из футляра кинжал, сделал отточенной сталью несколько круговых движений над собой, а потом неожиданно опустил оружие на мертвую птицу. Удар острия пришелся как раз в область шеи, отделив голову от птичьего тела. Удар был произведен столь умело, столь выверена была сила, что ему бы позавидовал любой мясник. Голова птицы была отсечена, а на полу не осталось и царапины. Батый хмыкнул. Он отложил оружие, лег на кровать и заснул. Во время сна он рос, и его мускулы наливались силой. Первым домой вернулся Дато. Он оставил в прихожей свой чемоданчик со слесарным инструментом, разделся и, пройдя в комнату, обнаружил растаявшую тушку петуха с отсеченной головой и кинжал, лежавший рядом. Обернувшись, он увидел спящего Батыя, но без сомнений подошел к кровати и толкнул его в плечо. Мальчишка мгновенно проснулся и ощетинился, словно дикая кошка, готовая защищаться. При виде отца он расслабился. «Зачем ты меня разбудил?» Недовольно поинтересовался баты и зевнул. «Кто тебе разрешил взять кинжал?» Стараясь говорить спокойно, спросил грузин. Он заметил, что мальчишка за рабочий день изрядно подрос и походил на пятиклассника. Старому грузину это не нравилось. «Жена твоя показала». Хороший кинжал. Больше никогда не трогай, приказал дато. Понял. Баты ничего не ответил, но спросил: "Что чувствует воин, когда убивает?" Дато растерялся и, не зная, что ответить, шевелил седыми бровями. "Ты разве не убивал? Я стрелял на войне. Значит, убивал. Не знаю," Как это? Я не знаю, попадал или промахивался. Зато в тебя попали, — засмеялся Батый, — пулей из свинца. Да то перекосило. Откуда ты это знаешь? Мать рассказала. Старый грузин промолчал и все смотрел на перебинтованный палец мальчика. Порезался? Да, — отозвался Батый. А сталь кинжала? «Точно! Ты еще настолько глуп, что тебя побеждает сталь, которая должна служить. Ты сам себя ранил, тогда как меня ранил враг, в этом большая разница между нами». Батый не знал, что ответить. Он чувствовал правоту да то, а от того злился. Моё время еще настанет», — пообещал он и вышел в кухню, в которой встал опять у окна, следя за падающим снегом. Он стоял, уперев руки в бока, и думал, что такое пуля и как она может ранить или убить на расстоянии. От этих вопросов, на которые он не мог найти ответа, все его маленькое существо охватило злобой. Неожиданно он подошел к раковине, схватился рукой за кран, Коротко напрягся и выдернул его, разрывая металл, словно бумагу. Хлынула фонтаном горячая вода, заливая кухню. — Да то! — позвал мальчик голосом настолько спокойным, как будто ничего не произошло. «Что — Что? — отозвался грузин из комнаты. — Здесь что-то сломалось. — Где? — На кухне. — Сейчас приду. Совсем не встревоженный мирным голосом мальчика, грузин не спешил, что-то делал в комнате свое, а когда вошел в кухню, оказавшись по щиколотку в горячей воде, вскрикнул что-то по-грузински и запрыгал в прихожую за своим слесарным чемоданчиком.